Глава семнадцатая Первые дома встретили меня разрушенными стенами и обвалившимися крышами. Сквозь провалы виднелись остатки чужой жизни, опрокинутая мебель, осколки посуды, истлевшие ткани. На стенах проступали странные символы, то ли вывески, то ли указатели на неизвестном языке. Воздух здесь был спёртым, пропитанным запахом пыли и древности. Я двигалась осторожно, часто останавливаясь, чтобы прислушаться. Каждый шаг отдавался гулким эхом среди развалин. Солнце медленно садилось, отбрасывая длинные тени, превращая улицы в лабиринт света и мрака. Даже воздух тут казался другим. Тяжелым, как перед грозой. Я точно знала, куда идти. Маршрут четко отпечатался в сознании. Змея ждала меня во дворце. Миновав окраины, очутилась на проспекте, ведущем к центру города. Здесь здания сохранились лучше. Величественные фасады с колоннами, широкие лестницы, изящные балконы. Мостовая под ногами была выложена разноцветными плитами, образующими сложные геометрические узоры, потрескавшиеся, но все еще различимые. Я выбрала путь через небольшие проулки, избегая открытых пространств. В горле пересохло от напряжения. ладони, сжимавшие ижика стали влажными. Закат быстро угасал. последние солнечные лучи цеплялись за верхушки строений, окрашивая их в багровый свет. В сумерках город предстал совсем иным, таинственным и смертельно опасным. И вот я, наконец-то, добралась до главной площади Нингосини, огромное пространство, вымощенное серыми каменными плитами. В центре возвышался фонтан, настоящее произведение искусства. Его чаша, размером с небольшой бассейн, была украшена барельефами, изображавшими сцены неведомых битв. Я двинулась по периметру площади, старалась держаться в тени домов. Под ногами похрустывали мелкие камешки. Каждый звук в этой неестественной тишине казался оглушительным. Даже привычного щебетания птиц не было слышно, словно все вокруг затаило дыхание в ожидании чего-то нехорошего. Дворец возвышался над землей исполинской глыбой серого камня, увенчанной массивным куполом с позеленевшей от времени медной кровлей. К парадному входу вела широкая, местами поломанная лестница, по бокам которой застыли статуи воинов в полный рост. Я зависла подле одного из них. Это был не человек. Орк? Массивные челюсти, внушительные клыки. Исполинский рост под два с половиной метра. От его свирепого облика по спине невольно пробежала противная дрожь страха. Бр! и как такого громилу победить? Не хотела бы я столкнуться с подобными существами. В отличие от горил, этот явно умел обращаться с оружием и, скорее всего, являлся колдуном. Тряхнув головой, принялась подниматься по ступеням. Подойдя к массивным двустворчатым дверям, замерла в нерешительности. Сердце колотилось где-то в горле. Резкий выдох, и я обхватила ручку ладонью. Надавила и толкнула. Удивительно, но створка поддалась легко. Очутившись внутри, осмотрелась. Помещение было просто невероятных размеров. Я вынула из рюкзака фонарь, включила, и искусственный свет мигом выхватил блеск. Золото, оно лежало везде, перемежаясь с украшениями, драгоценными каменьями, рубинами, сапфирами, бриллиантами. Но все это великолепие прошло мимо меня. Вдруг мир перед глазами подернулся рябью. Стены поплыли и стали полупрозрачными. Затем я увидела подземелье располагавшееся двумя этажами ниже, прямо по центру которого в гнезде из золота лежало яйцо, аномально большое, овальное, в нетвердой даже на вид оболочке. Это была точно непривычная скорлупа. Внутри нее что-то шевелилось и звало меня к себе, едва слышно. От неожиданно нахлынувшего морока я чуть не споткнулась обо что-то и кубарем не скатилась по короткой лесенке. Голова закружилась. В ушах возник противный звон. В последний момент я успела ухватиться за перила и так и замерла. Головокружение и видение исчезло столь же внезапно, как и появились. Я с гулко бьющимся сердцем на негнущихся ногах спустилась в залу и будто сомнамбула пошла вперед. Луч фонаря выхватывал из темноты причудливые тени. Под подошвами сапог звенело золото и что-то похрустывало. Свернув направо, оказалось в длинном коридоре. Здесь было холоднее, чем в холле, и пахло сыростью. Стены, отделанные темным камнем, поглощали свет. Приходилось внимательно смотреть под ноги. Повсюду валялись обломки мебели, какие-то ящики, осколки непонятных предметов. В стенах были ниши, заполненные золотом и драгоценностями. Но я едва замечала их. Зов яйца становился все сильнее и настойчивее. Этот шепот вел меня, словно невидимая нить, вперед. В итоге коридор вывел к винтовой лестнице, уходящей вниз. Ступени были скользкими от влаги, местами крошились. Приходилось держаться за стену. Одно неверное движение и полечу в темноту. Где-то капала вода. Эти звуки эхом отражались от стен. С каждым шагом дышать становилось тяжелее. Появился противный стук в висках. Спускалась долго, около получаса. И вот я стою на широкой площадке. Свет фонарика выхватил высокий арочный проход. Пройдя через него, я замерла, завороженно рассматривая сокровищницу. Странный зеленоватый свет лился от стен и высоких потолков. Этого освещения было вполне достаточно, чтобы рассмотреть окружающую обстановку. Море золота и драгоценных камней, а в центре выселось, свитое из золота, гнездо с заветным яйцом. «Я пришла!» мысленно произнесла я, зная, что Каари услышит. «Я рада, дитяс, видеть тебя в моем доме!» Через секунду раздалось прямо в голове. За одной из шести монструозных колонн тихо прошуршала скатившаяся монетка, но змею я так и не увидела. «И что же дальше?» Произнесенные вслух слова эхом прокатились по зале. «Ты останешься здесь!» Как только моя Киара будет готова прорваться в этот мир, тебе нужно будет ей помочь. Тогда связь сильнее. магии вас обеих будет много. Инструкция от древнего существа длилась минут десять. Она в картинках показала мне, как и что делать, дабы не навредить ее дочери. «Я же стану охотиться. Ты не будешь нуждаться в пище». Но закончить предложение змея не успела. Нас прервали шаги. А затем громкий крик, заставивший меня вздрогнуть. «Ого!» На пороге замер Игорь Викторович. Следом за ним втянулись еще пятеро. «За тобой едва поспевали, Дианочка!» Не снижая голоса, недовольно фыркнул он, вертя головой. Его лицо с каждым мгновением становилось все восторженнее. И шуметь никак нельзя было. В общем, умаялись, покуда сюда добрели. Ох, как же я был прав! Интуиция меня не подвела. Тут столько всего. А что там дальше? Вон в тех сундуках. Наверняка могущественные артефакты. И никакой анаконды. Врушка! Пожурил он меня, покачав указательным пальцем перед носом. Ты не привела, Горил, но заманила ко мне двуногих. Ваше мясо для меня деликатес. Но кроме меня ее слов никто, естественно, не услышал. Зато увидели. Воздух в зале дрогнул. Голдящие мужики захлопнули рты, завороженно следя за пугающей тенью, мелькнувшей слева между колоннами. Зашуршали посыпавшиеся монеты. Зеленоватое свечение стало ярче, и в его неверных отблесках мы узрели выплывающее из темноты исполинское гладкое тело. Чешуя Каари переливалась, создавая гипнотический узор. Янтарные глаза пылали злобой и голодом. «Спасибо за угощение!» – прошелестело в моей голове. И в тот же миг монстр резко рванул вперед, сомкнув чудовищные челюсти на Игоря Викторовича.